Нет никаких оснований сомневаться, что тут мы имеем дело с внедрением искусственного менталитета Задумчиво проговорил Даррел Эти люди обработаны Должен сознаться, я это в некотором роде подозревал Я знаю, доктор Даррел Неожиданно резко сказал Антер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 Семик вытаращил глаза и выдохнул. «Нет, нет, молодой человек, вы ошибаетесь. Я занимался анализом интронуклеарной кинетики, проблемой антилец, если точнее. В энцефалографии я полный профан». И тем не менее ваши данные используются в электроневрологии и весьма успешно. Таким образом, наше положение –